Изабель, на встречу с Сатиной я едва не опоздала, потому что после ночных приключений еле смогла поднять себя с постели. Добраться до условленного места тоже пришлось усложненным путем. Я до сих пор опасалась, что за мной вновь начнется погоня. Но на этот раз интуиция молчала. В каждом переулке я останавливалась и некоторое время прислушивалась к собственным ощущениям. Было тихо. Оказалось, по тому адресу, который мне указала Сатина, находится небольшой доходный дом. Для меня там оставили записку с номером квартиры, и сейчас я с особым пониманием и благодарностью отнеслась к таким предосторожностям. Чем сложнее неподготовленному человеку меня отыскать, тем лучше. Сатина ждала меня внутри, как ни в чем не бывало. Так, словно живет тут давно. Она сидела на диване в крохотной гостиной и попивала чай, глядя на каминные часы. «А вы все никак не научитесь пунктуальности», — выдала она, когда здоровенный детина, который, видимо, был кем-то вроде стражника, пропустил меня внутрь. Странное у нее сегодня сопровождение, слишком примечательное. «Побегали бы ночью с моё, может, тоже опоздали бы», — проворчала я, а потом только осознала, что, возможно, мне не стоило это говорить. Просто мои проблемы с преследованием ⁇ это намек на неблагонадежность. Как бы теперь Сатина не решила резко прекратить любые встречи со мной. Не то чтобы я буду скучать, но хотелось бы получить оговоренную плату, прежде чем она исчезнет из моей жизни. Объясните мне, что случилось. Голос женщины стал тверже и холоднее. Она отставила чашку в сторону, а мне чаю даже не предложила. Будто я в чем-то провинилась. Свадьба генерала не состоялась. Вы разве не читаете газет? Я села в кресло и вытянула уставшие ноги. После оборота кошкой тело не успело толком отдохнуть. После такого мне по-хорошему нужны сутки на восстановление. Не стоит иронизировать газеты я читаю. Сатина фыркнула. Но то, что там описано, совсем не похоже на суть вашего задания. Все пошло не по плану, но задание выполнено, итог достигнут. Боюсь, не вашими заслугами. «Разве в том есть моя вина?» — начала я злиться. «Вы привлекли к себе слишком много внимания. После побега ваш опекун будет вас преследовать. Откуда вы знаете, что я сбежала?» «По вашему виду, нетрудно догадаться, каким образом вы покидали дом миссира Мериса. И если он начнет копать, если выяснится, что я помогала вам, и тем более платила», — женщина помолчала. «Интересы очень влиятельных людей пострадают». Мне казалось, интересы влиятельных людей вас вообще не интересуют. Я пожала плечами. Давайте будем честны. Если бы не случилось то, что случилось, то я выполнила бы свое задание. Я пошла на риск, неузнанной покинула храм даже при той суматохе, которая там развернулась. По справедливости вы должны мне заплатить. Что у вас здесь? Вдруг спросила Сатина, прервав мой уверенный демарш, и коснулась своей шеи. Я неосознанно дотронулась до своей, но ничего не почувствовала. Может, там разводы от пыли? Я сегодня всё утро мотаюсь по городу, и мне некогда было принять ванну. Пришлось вставать, чтобы взглянуть в зеркало, которое висело на противоположной стене. Мать трехликова! Я думала, что избавилась от этой заразы. А она только расползлась дальше. Теперь платье ее не скрывало. И красноватая, с темными прожилками отметина хорошо виднелась под краем рукава. «Можно я взгляну? Вам нужен лекарь?» В тоне сатины проступила озабоченность. «Я сама себе лекарь», — буркнула я в ответ. «Справлюсь». Но сатина все таки приблизилась и слегка отогнула ткань. Через отражение в зеркале я успела заметить, как изменилось ее лицо, прежде чем она успела вновь придать ему невозмутимое выражение. И все таки я настаиваю, что вам нужна помощь. А после мы обсудим оплату ваших опасных хлопот. У меня нет времени на это. Я должна прямо сегодня уехать из города, иначе меня найдут». Это не займет много времени. Сатина выставила перед собой руки, пытаясь меня успокоить. И эта ее резкая озабоченность моим здоровьем немало насторожила меня еще больше. «У меня в кое-то не есть отличный знакомый лекарь». Мягко проговорила она, отступая. Ее тон вновь стал нарочито безразличным. Но я как будто слышала в нем некую напряженность. «Я предлагаю съездить к нему, а по дороге обновить ваше платье. В таком виде появляться на людях совершенно неприлично. Вы же хотите сбежать, а так только привлекаете к себе больше внимания». Вот тут она была абсолютно права. На загнанную оборвашку обращается гораздо больше взглядов, чем мне хотелось бы. В сатине я не доверяла. Но пока решила прикинуться, будто ее забота меня успокоила. С моей отметиной точно что-то не так. Иначе, увидев ее, она не сменила бы гнев на милость так резко. Хорошо. Согласилась ярости, но в губы в фальшивые улыбки. Боюсь, второй части денег я так и не увижу. Теперь унести бы ноги. Женщина удовлетворенно кивнула. Только давайте прикроем вот это. Она взяла со спинки кресло, брошенную на нее, шаль, и накрыла мне на плечи. Пожалуй, мне стоит поучиться у нее некоторым предосторожностям. О том, чтобы спрятать отметину, я даже не успела подумать. Затем вместе мы вышли из квартиры на задний двор доходного дома. Очередная деталь, говорящая о том, что сегодня Сатина не хотела мелькать перед посторонними взглядами. Тот суровый мужчина, который стоял на страже, последовал за нами. Под таким присмотром сложно будет что-то придумать, но я попытаюсь. Всю дорогу Сатина отвлекала меня посторонними разговорами, будто хотела забить мне голову чем угодно, но только неполезными мыслями. Я слушала ее в полухо и посматривала в окно, чтобы отследить путь через город. Но он оказался вполне обычным. Никаких петляний по переулкам в попытке незаметно вывести меня за город. Вскоре мы остановились у дверей довольно неплохого салона готового платья, мимо которого я не раз проходила во время своих прогулок. Сопровождающий спрыгнул было с козел и собрался идти за нами внутрь, но я остановила его. «Вы что, серьезно считаете, что я буду мерить платье при нем? Каприз наткнула в него пальчиком. «Не очень-то вежливо, зато полностью отражает мое негодование». «Нет, конечно». Сатина закатила глаза. Возражать она не стала и велела мужчине остаться снаружи, рядом с кучером. Внутри нас встретила немолодая модистка которая сразу распознала в моей спутнице выгодную клиентку, а во мне подопечную, которую срочно нужно привести в надлежащий вид. И пока они обсуждали, какие платья подойдут мне лучше всего, я огляделась, но удобных выходов из магазина не заметила. Это удручало. Правда, отобрав несколько нарядов, меня неожиданно проводили на второй этаж, где располагались вполне просторные, примерочные. Каждая как отдельная комната. Все для спокойствия и комфорта клиенток. Рита поможет вам с примеркой. Напоследок сообщила хозяйка взмахом руки, указав на девушку, которая несла платье наверх. А вот это проблема. Но, к счастью, в примерочной была установлена ажурная ширма, которая отгораживала зеркало от всего остального пространства. Мне нужно немного выдохнуть и подумать. Я разденусь сама. Сразу остановила я помощницу, которая кинулась, Рашнуровать мне платье. Позову вас, когда вы понадобитесь». Та безропотно кивнула и отступила, а я осталась наедине с ворохом нарядов, развешанных на стойке. Надо выбрать самый удобный и незаметный, но прежде хорошенько осмотреть плечо. На самом деле отметина оказалась не такой страшной, как я успела подумать. Она была скорее похожа на рисунок специальной несмываемой краской, И лишь по его контуру еще осталось легкое воспаление. Я внимательно изучила его отражение. Но лишь когда сделала пару шагов назад от зеркала, вдруг поняла, что это не хаотичное переплетение линий, а вполне упорядоченное изображение. Сердце заколотилось быстрее. Такое существо я совсем недавно видела собственными глазами, поэтому никаких сомнений не осталось. Это дракон. Его небольшая голова располагалась четко у меня на плече. Хвост спускался почти до самого локтя, а крылья, словно обруч, охватывали руку. Как я была слепа все это время! Как упорно отрицала очевидное! Рикард Шандегрейн преследовал меня не потому, что думал, будто я замешана в каких-то интригах против него. Он просто шел за своей истиной. «Нет, такого просто не может быть». Это какая-то магическая ошибка. Но сейчас не время размышлять о превратностях судьбы, которые довели меня до того, что я оказалась истиной теневого дракона. Моим вниманием полностью завладела прекрасное оконце, через которое можно было выбраться на крышу, а оттуда, как я узнала, будучи кошкой, можно добраться почти куда угодно. Главное, получше скрываться от случайных взглядов. «Может, вам помочь?» — уточнила заскучавшая ассистентка комодистки Я спохватилась и принялась спешно переодеваться, усиленно шурша и таким образом скрывая собственные шаги. Ведь прежде чем лезть в окно, нужно было убедиться, что это безопасно. «Да, пожалуйста, помогите застегнуть крючки». С лёгкой плаксивостью в тоне ответила я, вновь встав перед зеркалом. Они очень неудобные. Пока девушка возилась с ними, я старательно делала вид, что мне просто невыносимо жарко. Обмахивалась ладошкой. Закатывала глаза, и когда платье на мне было закреплено достаточно надежно для побега, наконец попросила. Не могли бы вы принести мне воды? Все это так утомляет. Девушка сразу закивала и, кажется, с некоторым облегчением вышла из примерочной. Я сразу заблокировала дверную ручку, подперев ее спинкой стула. И снова оглядела свое отражение. Платье выглядело достаточно скромным, его высокий ворот надежно скрывал любые метки которые еще могли внезапно появиться на неожиданных участках кожи. Кто их знает, этих драконов? Вдруг они вообще покрывают ими своих истинных с ног до головы? Спросить бы генерала Шандегрейна, Грейна, есть ли у него совесть, так откровенно заявлять о каких-то правах на меня, когда я не давала на это ни малейшего согласия. Возможно, в другой ситуации я сочла бы приемлемым довериться ему. Но только не сейчас, когда всем от меня что-то нужно. Для начала стоило бы выяснить, Что это за феномен такой, истинная пара, чтобы не попасть в еще больше переплет. Похоже, Сатина что-то об этом знала, раз при виде моей метки ее поведение так резко изменилось. Она уже наверняка придумала, как использовать новые обстоятельства себе на пользу. И вряд ли дала бы мне свободу. Прекратив мысленное ворчание, я приступила к смене облика. Кстати, внешность ассистентки-модистки отлично подходила для моих целей. Вполне обыденная и неброская. Я успела считать ее ауру достаточно хорошо, поэтому внесла некоторые изменения в облик. Вышла мило. Каштановые волосы, овальное личико и кроткий взгляд. Такой одуванчик никто не заподозрит в сомнительных делах. Теперь ни Сатина, ни Бастиан не смогут меня узнать. Закончив с перевоплощением, я метнулась к окну. С ними мне явно не везло. Пришлось немало попотеть, чтобы сдвинуть намертво присохшую часть рамы вверх. Еще семь потов с меня сошло, когда я выбиралась наружу. Остальные полведра, когда я делала первые шаги по ненадежной на вид черепице, вздрагивая от страха. Однозначно, кошкой бегать по крышам было гораздо удобнее и спокойнее. Но сейчас я не могла позволить себе оборот. У меня нет времени на поиски новой одежды. Сейчас мне как можно скорее нужно найти транспорт до любого города подальше от Коэтена. Мысль о том, что же я буду делать с драконьей меткой, лишь мелькнула в голове и пропала под натиском куда более насущных переживаний. Мне сейчас нужна тихая гавань, чтобы просто разобраться в себе и в том, что делать дальше. Здесь мне не дадут покоя. К счастью, не пришлось бродить по крышам слишком долго. Ближайшая ведущая на чердак дверь оказалась открыта и я тихонько спустилась на улицу через черный ход. Жаль, конечно, что осталось без денег, но и тех, что Сатина мне уже заплатила, хватит, чтобы добраться до Схотана. На ближайшей дирижантской станции, куда я отправилась сразу после очередного побега, оказалось не только людно, но и едва уловимо напряженно. И скоро я поняла, почему. Среди обычных пассажиров, которые ожидали прибытия своего фургона по расписанию, Явно выделялись люди, которые внимательно зыркали по сторонам, расхаживали туда-сюда и не имели при себе совершенно никакого багажа. В общем, выглядели подозрительно. Заметив мое замешательство, женщина, которая стояла рядом, пока я осматривалась, сочла нужным пояснить. «Всё утро тут расхаживают. Я-то давно уже жду своего дилижанса и успела на них насмотреться». Она недовольно фыркнула и поправила слегка старомодный копор. Слышала, ищут сбежавшую из-под венца невесту. Она сбежала прямо в свадебном платье. Представляете? Ну и нравы у нынешней молодежи. А ее жених, говорят, весьма влиятелен. Вот чего людям надо. Действительно, поддакнула я, зная, что сарказм в моем тоне не будет услышан. Надо же. А моя свадьба, оказывается, незаметно и внезапно почти состоялась. Даже без моего участия. Вот что значит сила сплетен. Они еще за короля меня замуж выдали бы. А чего мелочиться?» Мужчины въедливо оглядывали всех пассажиров, которые подходили к перронам отправки. То и дело они посматривали на старинного вида браслеты, которые были закреплены у них на запястьях. «Это что, какие-то магические индикаторы?» Я слышала о таких. «С их помощью можно распознать повышенный магический фон, характерный для Альес, которые удерживают чужой облик. Способ не слишком достоверный, но мне не хотелось бы испытывать его на себе. Поэтому я не стала покупать билет, просто развернулась и пошла обратно. Но ну и на другой станции меня ждала та же засада. Почти уверена, что это задание Мелиса, найти меня. А все эти люди наняты не без участия моего состоятельного жениха. Что же будет, если опекун сделает запрос в правительство школы и потребует у них выдать мое местоположение? Все только усложнится. На мою голову теперь не хватало только сатины и генерала Шанды Грейна. Вот был бы аттракцион. На всякий случай я проверила еще одну станцию. Но, обнаружив там очередных соглядатаев, решила не рисковать. Придется, видимо, раскошелиться, чтобы нанять частную повозку. Но если я буду постоянно путешествовать таким накладным способом, то моих сбережений хватит ненадолго. Размышляя и прикидывая варианты, я вышла к одному из городских парков. А дальше тропинка вывела меня к небольшой часовне, далеко не такой помпезной, как главный городской храм Трёхликова, но повторяющий его во всех очертаниях. У её крыльца развернулась какая-то суматоха. Вокруг большой кабинки сгрудились женщины и молодые девицы, они бурно что-то обсуждали, озирались и явно гневались. Я подошла поближе, чтобы послушать. Интересно, что тут происходит? Кто-нибудь вообще знает, как выглядит эта Лейла Сант? Задалась одна из них вопросом. «Долго мы еще будем ее ждать?» «Терпение», — ответила ей женщина постарше. «Как вы будете лечить раненых, если такие будут, и выполнять приказы старших, если не можете дождаться будущую соратницу?» «Так-так, значит, это лекарки, и они собираются в дорогу. Кажется, Бастиан и Асберт за ужином обсуждали что-то связанное с лекарками» которых отвезут к самому большому военному лагерю, где ожидается серьезное сражение. Вот бы прибиться к ним, это была бы лучшая маскировка. Пусть я не профессиональная лекарка, но много чего умею. Факультатив в школе посещала регулярно и с интересом. На некоторое время меня хватило бы, а потом я незаметно отбилась бы от их группы и свернула бы в нужную мне сторону. В женской толпе затеряться гораздо проще, да и кто будет пристально их проверять. Я еще постояла поблизости, прячась за широким стволом дерева и наблюдая за нервным ожиданием лекарок. Их, как оказалось, не так уж много, всего семь. Но они создавали такую суету, будто их гораздо больше. Размышляя, как подойду и что скажу, я окинула взглядом площадку вокруг часовни. Люди, идущие к парку или выходящие из него, с некоторым интересом поглядывали в сторону женщин, но не задерживались. Поэтому среди них мое внимание привлекла девушка, которая держалась поодаль и даже, кажется, пряталась. Уж не лейла ли это? Надо проверить, чтобы она внезапно не расстроила мне планы. Сторонясь кибитки, я подошла к ней и как бы невзначай остановилась рядом. «Боитесь?» — спросила мягко и доброжелательно. Девушка вздрогнула и прижала к груди дорожный мешок, будто ее застали за неподобающим занятием. Ну точно, Лейла! А? переспросила она рассеянно. Говорю, не хотите ехать. Я указала взглядом на группу женщин-часовни. Лейла еще миг сомневалась, стоит ли отвечать, а затем кивнула: Совсем не хочу. В ее голосе проступили слезы. У меня скоро свадьба с любимым мужчиной, а теперь все наверняка расстроится. А там, куда они едут, вообще страшно. Принц Дартас ведет с собой войско магов. «Они превратят всех в пепел!» «Вот это фантазии!» «Если бы у меня в голове была такая же каша, я тоже боялась бы!» «Но, к счастью, мои мысли сейчас были заполнены только необходимостью поскорее уехать из Коэтана. «С вами ничего не случится под защитой драконов!» Попыталась я успокоить Лейлу, стараясь при этом не переусердствовать, а то еще передумает. «Но кто знает, насколько это все затянется!» Девушка горестно вздохнула и расстроилась еще больше. «Я вообще не понимаю, чем может помочь мужчинам ученица ветухе, воскликнула она наконец. «Ко мне просто пришли из храма и сказали, что мои руки могут понадобиться для блага королевства, но вряд ли кто-то из драконов вдруг примется рожать». Она нервно рассмеялась, но быстро смолкла, вновь погрузившись в уныние. «Вы наверняка умеете бинтовать и останавливать кровь. Этого может оказаться достаточно. Я осторожно погладила ее по плечу. Но я вас понимаю. Когда вся привычная жизнь рушится, это тревожно». Лейла согласно закивала и даже сделала пару шагов назад, будто собралась бежать отсюда прямо сейчас. «Но если я не приду, меня замучает совесть!» Она взглянула на сумку в своих руках. «К тому же из храма наверняка придут, чтобы узнать, почему я не явилась. Будет неловко». «Скажите, что вам нашли замену», — я улыбнулась. «Я поеду вместо вас». «Вы лекарка?» — удивилась Лейла так, словно увидела величайшее чудо на свете. «Да, и это хорошая возможность проявить себя», — важно заявила я. «Если хотите, чтобы вас оставили в покое, я назовусь вашим именем. Ведь там вас никто не знает». «Не знает», — радостно подтвердила девушка и вдруг сунула мне в руки свой мешок как взятку. «Вот. Там все необходимое, что нам сказали взять с собой. Вам понадобится в дороге. Форменное платье, сказали, выдадут в храме, где вы остановитесь по дороге. А по другим вопросам надо обращаться к куратору. Вот и все, Ничего сложного». Как быстро она ухватилась за эту возможность и даже не поинтересовалась, откуда я такая взялась и почему согласилась ехать туда, куда она не хочет. Да и многие другие девушки наверняка тоже. А вдруг я преступница, которая скрывается от правосудия? Но Лейли было все равно. Она порывисто меня обняла и, попрощавшись, упорхнула в зеленые глубины парка. Видимо, побоялась, что я пойду на попятный. Что ж, так даже проще. Я выдохнула и, прижав к себе совершенно безликий мешок, направилась к женщинам, стараясь привлечь к себе всеобщее внимание. «Простите за опоздание», — заявила громко, делая вид, что запыхалась. «Я Лейла Сант. Представляете, перепутала часовню, к которой надо было прийти. Я так волнуюсь!» Все повернулись ко мне и синхронно окинули взглядом. И если молодые девицы, которых тут было большинство, сразу недовольно скривились, то старшие облегченно вздохнули. Видимо, из-за этой Лейлы тут едва не случилась ссора. Ну, наконец-то! Вперед вышла строгого вида дама, держа в руках небольшую папку с бумагами. «Все мы волнуемся. Перед нами стоит ответственная задача. Главное, что ты пришла. Меня зовут Дайра Рокс, я ваш куратор». Она раскрыла папку и сделала краткую пометку пером, макнув его в небольшую дорожную чернильницу, которая висела у нее на поясе. «Похоже, это список лекарок, которые должны были поехать с ней. Неизвестно, во что я только что влипла, но это все равно лучше, чем оставаться тут. Очень приятно». Я кивнула, чувствуя раздражение всех девиц вокруг. Похоже, благодаря сомнениям Лейлы, первое впечатление о ней теперь испорчено. Впрочем, это не должно меня волновать, я здесь ненадолго. Складывай вещи под лавку. Махнула Дайра рукой в сторону кибитки. Девочки, рассаживаемся, пора выезжать, чтобы до темноты успеть к месту ночлега.